Лиса привыкла всё доследовать за нами. Поэтому, когда остальные уходили ловить рыбу, я оставался на берегу и наблю видел, как поплыла байдаводка. Здесьние рифы славятся на всю Кению красивейшими коралловыми рифтами. С масками и подводными ружьями мы ныряли в чудесный мир кораллов. Одни кораллы напоминали пагоды, другие мозг великана, Печти блистал на огромные грибы, расписанные пурпурными цветочками или изумрудными зигзагами. Течение колыхало завесы ярких водорослей, среди которых укрывались стаи рыбёшек. В бликах вдоль глубоких вожбин мы попадали в тёмные гроты, заглядывали в сумрачные туннели, откуда на встречу нам выскакивали любопытные коралловые рыбки, явно задаченные нашими горитами. Ведь под водой всё кажется чуть не вдвое больше. Мы видели рыб в красную полоску, напоминавших дикообраз. Их плавники были совсем как веера, и они порхали над кораллами будто бабочки. У золотых в голубую крапинку рыбок, похожих на коробочки, над глазами торчал рог. Попадали синие рыбки с жёлтой картой Африки на плоских боках. Сновали цветные шахматные доски и зебры. Некоторые рыбы были будто в масках, а их длинные плавники напоминали шлейфы. Иные во время опасности раздувались и превращались в ежей. У других позади спинного плавника, как бы выдвигался двумышечный штык. На дне, сливаясь с песком, лежали рыбы плоские, как камбала. А рядом, приоткрыв створки, торчали огромные моллюски смертоносные, живые капканы. Мужье самого ифа неподвижно, если не считать янтарных глаз, которые пристально следили за всем. Стояла где-да где тише рыба дьявол, пряча своё грозное оружие под ярко-красной бобровой. Самой лёгкой добычей были амары с жёстким шиповатым панцирем. Наполовину крывшись под камнем, они словно ждали, когда стрела пронзит их в панцирь между глазами. Длинные усыке настороженно колыхались в воде актинии эти причудливые цветы безжалостно расправляясь с мелкими тварями, которые подходили слишком близко к их непрестанно движущимся щупальцам. К счастью, ядовитые скаты были проворнее нас, они молниеносно исчезали, прежде чем мы успевали различить на песке их крапчатые спины. Пока мы парили в мерцающем мире переменчивых красок и причудливых созданий, Эльса под чьим-нибудь присмотром отдыхала в манграх возле лагеря. Рыбаки приметью зверя подтягивали трусы повыше и обходили его морем. Они не подозревали, что Эльса ничуть не боится воды. Она охотно гуляла на берегу, ловя кокосовые орехи, принесенные волнами. Иногда мы привязывали орех на веревку и крутили его в воздухе над головой, и Эльса без устали прыгала за ним. Она быстро убедилась, что рыться в песке увлекательно и полезно. Чем глубже зарываешься, тем песок прохладнее и важнее, и тем приятнее в нём кататься. Ещё она любила волочить длинные косы мо водорослей и порой столько их наматывала на себя, что становилась похожей на морское чудовище. Но всё-таки потешнее было возиться с крабами. На закате берег кишел этими маленькими розовыми созданиями. Они вылезали из нор, и бочком спешили к воде. Волны непрестанно отбрасывали их, но крабики не сдавались и наконец, урвав клок сочной морской травы, бегом тащили до бычьей домой. Им и мы без того приходилось трудно. Тут ещё Эльса носилась по берегу и термашила то одного краба, то другого, не взирая на болезненные щипки. Чисть крабов надо сказать, что из всех противников Эльсы, включая слонов, буйволов и носорогов, только они успешно ей противостояли. Став блоком на посту перед норкой, поднимут розовую клешню, и как бы Эльса не ворчала, крабы всегда успевали царапнуть её чувствительный нос. Прокормить Эльсу становилось всё труднее. Смикнув, что вы досе хороший случай подзаработать, местные жители запрашивали в три дорога за своих коз. Для них настала пора роскошной жизни, но вскоре Эльша наказала спекулянтов. Они не очень-то внимательно присматривали за скотом. Козы с утра до вечера бродили в кустарнике, оказываясь лёгкой добычей для львов или леопардов. Как-то вечером, когда козам уже давно полагалось спать, мы отправились на пляж. Вдруг Эльса метнулась в кусты. Блияние, тишина. Видно, она, учуя козу, бросилась на нее и навалилась всей тяжестью. Но ей никогда не приходилось убивать. Она просто не знала, как это делается. И когда мы подошли, попросила помочь. Джордж выстрелом добил козу. Владелец не объявился, должно быть, решил, что в гибели козы повинен дикий лев. И мы промолчали. А стоило признаться, и к нашему лагерю пригнали бы на соблазн Эльси всех престарелых коз на многие километры вокруг, чтобы потом потребовать с нас возмещения. Голос своей совести мы заглушили, ведь как-никак Джордж прикончил самого грозного истребителя коз, а бешеные деньги, которые с нас драли за покупаемых для Эльсы животинок.